— Алида, — вздохнул Ричмульт. еще рано делать какие-либо прогнозы. Может быть, магистрат окажется быстрее. Не обольщайся. — Ой, Рич, не начинай, — отмахнулась Алида. — Все будет хорошо. И к тому времени, как ты выздоровеешь, магия уже вернется к Альюдам, и Вольф взунт найдет и расколдует бабушку с Гертом. Будет здорово. Она вдруг замолчала и закусила губу. За утренний суматохой Алида забыла, что хотела посвятить сегодняшний день заданию Вольфзунда. Пусть ей, конечно, и не удастся выкрасть все страницы у магистрата, но можно хотя бы сходить в город и подслушать кое-какие разговоры. Правда, после той ночной облавы ей было страшновато отправляться в Бионум, но придется все-таки переступить через свои страхи и заняться делом не все же отсиживаться в замке и жевать слойки с джемом. — Элли просила помочь ей сегодня по хозяйству, — соврала она. — Я зайду к тебе вечерком. Ладно? — Ладно, — без энтузиазма ответил Ричмольд. Алида взъерошила ему волосы и, смущенно улыбнувшись, выскочила за дверь. — О, а вот и ты! Алида вздрогнула от неожиданности, когда, откуда ни возьмись, на нее налетел Мелдиан, сверкая улыбкой. «Как делишки?» «Всевышний, ну и напугал же ты меня!» — укоризненно воскликнула Алида. «Вроде все хорошо, а ты как?» «Видимо, не поняла», — вздохнул Альют. «Я имею в виду, как те самые делишки. Отец просил передать, что времени у нас в сущности. Не так уж много» особенно пересчитывая на ваш человеческий век. Или ты начнешь действовать лишь после того, как торжественно отметишь восьмидесятилетие? Чур, мне самый большой кусок торта. — Ой, — сказала Лида. — В общем-то, я как раз собиралась куда-нибудь пойти и что-нибудь спросить. Я не бездействую. — Ага. И по бабке больше, кажется, не скучаешь. Рыжий тут и ладно, Да. Алида густо покраснела и крикнула. «Неправда! Бабушка мне дороже всех, и я прямо сейчас пойду в город и заберу манускрипт из библиотеки!» Мелдин, судя по выражению лица, закатил глаза. Но это было трудно разглядеть из-за того, что радужка и роговица у него были сплошь черные. Он шумно выдохнул и вкратчиво произнес. «Бедная глупая девочка!» Алида хотела возмутиться, но про себя подумала, что он, в общем-то, прав. Мэл, прищурившись, осмотрел ее с головы до ног, а потом сказал. — Ладно, так и быть. Сегодня я тебе помогу. Пойдем вместе на ярмарку. Но сначала тебя нужно привести в порядок. В таком виде на людях лучше не появляться. — На себя посмотри, — вспыхнула Алида. — Чем это тебе мой вид не нравится? «Когда мы встретились впервые, ты тоже была босая и с ужасным колтуном на голове. Стало быть, это твой повседневный образ, так? Значит, если там будет кто-то из вашего захолустья, тебя узнают, начнут задавать вопросы. А нам оно надо? Нам оно не надо. Так что молчи и иди за мной». Лида насупилась, но все-таки направилась вслед за Мелдианом. Белые крылья маячили перед ее лицом, и она едва удержалась, чтобы не запустить руки в мягкие перья. Откуда-то из-за угла выбежал Мурмяус и присоединился к хозяйке. К удивлению, Мел повел ее вниз, тем же путем, по которому Алида добиралась утром до кухни. Только пройдя по широкому подвальному коридору, Альют свернул направо, в коридорчик поуже, с тремя факелами на стене и двумя невысокими дверями. «Сейчас подыщем тебе платье попроще и какую-нибудь обувь», — сказал Мэл и толкнул одну из дверей. Алида вошла внутрь и очутилась в маленькой уютной комнате, где, по всей видимости, жил кто-то из слуг. Мэл прошел через всю комнату и открыл еще одну дверь за комодом, которую Алида не сразу заметила. Вдоль стен были развешаны платья в полупрозрачных тканевых чехлах, а на полу громоздились коробки с женской обувью. — Чье это? — спросила Алида, изумленно разглядывая ни то кладовую, ни то гардеробную. — Мое, — оскалился Мел. — Развлекаюсь на досуге. Алида вытращила глаза, и Мел рассмеялся. — Шучу, конечно. Это гардеробная слуг. Иногда им тоже нужно переодеваться, знаешь ли. «И зачем мы здесь?» — спросила Алида, разглядывая старомодную, но опрятную одежду. Ей понравились фасоны платьев. Прямые, с длинными рукавами, шитые из плотных тканей и приглушенных тонов. Должно быть, в них очень удобно заниматься повседневными делами. «Прикинешься бедной служаночкой?» — ответил Мэлдиан, снимая чехол с первого платья. «Нет, это длинновато». «А чем тебя не устраивает то...» которая на мне сейчас», — поинтересовалась Алида. «Слишком розовая», — откликнулся Мел, продолжая деловито перебирать наряды. «А остальные причины я уже назвал». «Вот, посмотри». Он бросил Алиде платье с бежевым подолом и сиреневым лифом из крепа. Она подхватила платье и приложила к себе. Подол доходил до щиколоток, и Алида улыбнулась. «Должно подойти», — «Я пойду прямо в нем». «Вместе пойдем», — ответил Мэлдиан. «Торжище открывается у реки. Дамы всех окрестных поселений наверняка постараются вырядиться поярче. Так что это платье отлично подойдет». «Ясно», — отозвалась Алида, спряталась за небольшой ширмой и принялась переодеваться. «А что мы будем там покупать?» «В наше время это было сборище деревенских торгашей с не слишком интересными товарами», — пояснил Мел. Его голос звучал глухо, будто он засунул голову в какой-то ящик или шкаф. «Может, теперь что-то изменилось, но зато там всегда можно было урвать отличную порцию свежайших слухов». «Тебе ведь нужно с чего-то начинать, правда? Прекрасная возможность. О, примерь-ка эти туфли!» Мел Диан поставил перед Алидой, пару фиолетовых туфелек с круглыми носами и на низких, изогнутых, как ножка бокала, каблучках. Алида с презрением фыркнула. — В обуви неудобно. Травница впитывает энергию земли через стопы. — Это кто тебе такую чушь сказал? — вытращил глаза, льют. — Никто, — призналась Алида. — Просто мне нужно оправдание, чтобы не носить это. — Ну, они же на самом деле жесткие. «Ты не в том возрасте и не в том положении, чтобы капризничать», — тряхнул ушами Мел. Алида насупилась, но туфли все-таки надела. «Господин Мэлдин, какая честь, что вы к нам заглянули!» В комнату влетела Анна в переднике, перепачканном мукой. «Мы как раз готовили обед. Не желаете что-нибудь перекусить?» «Желаю», — мигом отозвался Мел. «Неси сюда, только что-нибудь легкое». «Мы следие леди Фитцефт «Отправляемся на важное дело!» Анна широко улыбнулась, и на полных щеках кухарки заиграли ямочки. Она развернулась и выбежала из комнаты. «Так, а вот эту штуку я возьму для себя», — сказал Мел, выуживая из сундука странного вида плащ с капюшоном. «Выглядит не очень», — сморщилась Алида. «Зато безумно полезная вещь», — бодро отозвался Мел. Он накинул плащ себе на плечи, а капюшон надел на голову, пряча рога. Крылья аккуратно спрятались под тканью, напоминая горб. Алида вспомнила, что именно за горбуна приняла его в ту ночь, когда магистрат отправил городских служащих на разгром Биунума. «А если еще найти крепкую палку, то будет вообще замечательно», — сказал Мел. «Обычный странствующий старец. Что здесь такого?» «Старец и служанка», — кивнула Алида, — и покружилась в новом платье. «Как тебе?» «Отлично», — Мел улыбнулся. «Кстати, я заметил одну приятную деталь». «Какую?» — спросила Алида, поправляя пятку у туфли. «Ты больше не визжишь, когда меня видишь». Алида рассмеялась. «Ну, ты даже весьма милый, если привыкнуть, просто своеобразный». Дверь вновь открылась, и Анна с Линой внесли в комнату под носу с чаем, и свежими булочками. Алида, не дожидаясь приглашения, потянулась к выпечке. «Девушки, сделайте что-нибудь приличное с ее волосами ради первого волшебника и преисподней», — прожамкал Мэл с набитым ртом. Анна и Лина заговорщически переглянулись, схватили с комода расчески шпильки и обступили Алиду с двух сторон. «Это ты что, про меня?» — растерялась Алида. Она искренне не понимала, чего Мелдин так взъелся на ее прическу. Разве она виновата, что у нее непослушные волнистые волосы? Мурмяус потерся о ногу хозяйки, подбадривая ее. — Тогда хоть косички заплетите, — попросила она служанок. К ее разочарованию Анна и Лина всего лишь гладко расчесали густые пряди и перехватили волосы у лба широкой льняной лентой. Зато Мелдиан, судя по всему, остался доволен. — Ну вот, совсем по-другому выглядишь, — сказал рогатый. — Можем идти. Возьми вот корзину, купишь мне фиников. Он вручил Алиде круглую плетеную корзинку. Юная травница вскинула бровь. — Почему это я должна покупать? А сам ты что будешь делать? — Я буду внимательно наблюдать со стороны, как ты ходишь по ярмарке и прислушиваешься к людским разговорам. «Вдруг тебе понадобится помощь?» Алида фыркнула, но корзинку взяла. Было бы странно отправляться на ярмарку безо всего. Мэл вложил ей в ладонь несколько серебряных монет. «А ты, друг, останешься в замке», — обратился Альют к Мурмяузу. «Тебя тоже могут узнать, но для тебя маскировку мы не придумали». «Мяу!» — возмутился кот и спрятался за Алиду. «Ладно», — сдался Мел Раз уж вы такие неразлучные, можешь пойти с нами. Только держись чуть в стороне и не привлекай лишнего внимания. Хорошо. Ур, — ответил Мурмяус и облизнулся. Брать карету и летающих лошадей они не стали. Вместо этого Мелден помог Алиде и Мурмяузу спуститься по страшной каменной лестнице. Выйти к дороге они поймали попутную телегу. Бородатый возничий спросил было, почему горбатый господин скрывает лицо, но тактично замолчал, когда ему в руку вложили блестящую монетку. До реки ехали молча, а Лида сосредоточилась на том, что ей нужно сделать — послушать разговоры, чтобы понять, какие новости занимают людские умы, а если удастся, то и ненавязчиво разузнать, что затевает магистрат, ну и купить фиников Мелдзиану, если он сам стесняется. Вдоль берегов реки раскинулись ярмарочные шатры, пестрые и нелепые, похожие издали на овощной салат или не слишком искусно составленный букет. Аттракционы тоже привезли. Огромное уродливое колесо обозрения уже заканчивали устанавливать. И Алида презрительно хмыкнула, проходя мимо толпы восторженных юнцов. Она-то знала, что ничего интересного с этого колеса не увидишь. Еще и заклинит механизм, и сиди себе в хлипкой кабинке на самом верху. Нет уж, у нее есть дела поважнее. Малден, как и договаривались, пошел в другую сторону. Наверное, он и сам хотел что-то присмотреть на ярмарке, да только не рассказал о Лиде что. Мурмял струсил чуть вдалеке, но, унюхав лоток с копченой рыбой, побежал туда. А Лиде не оставалось ничего, кроме как, влившись в поток пока немногочисленных посетителей, прогуливаться между шатрами, держа ухо востро. Пару лет назад Алида с большой охотой посетила бы шатер-волшебника. Так называлась палаточка на самое крайнее рядов. Внутри сидел бородатый старик или пожилая женщина с длинными волосами и давно не стриженными ногтями, и предлагали погадать по ладони или на кофейной гуще, а потом загадать желание и выпить магический чай, который, по вкусу, признаться, был очень похож на обычный подогретый компот. В этом году ярмарка была скромнее. Не было торговцев леденцами в виде звезд и полумесяцев, не было гадалок и продавцов карманных фейерверков. Словом, не было ничего, что хотя бы косвенно напоминало сказки и волшебные предания. Но ароматы печеных каштанов, конфет и пирогов как всегда, стояли невообразимые, и она подумала, что в этих умопомрачительных запахах кроется больше волшебства, чем во всех аттракционных и ряженных волшебниках-шарлатанах вместе взятых. Она крепче сжала ручку корзины, когда мимо прошмыгнули немытые мальчишки из рыбацкой деревни. Ее тревожило, что знакомые из родной деревни все-таки смогут узнать ее, но от всей души надеялась, что в отглаженном креповом платье, с расчесанными гладкими волосами и в аккуратных туфлях, ее вряд ли примут за прежнюю Алиду, ученицу травницы, Стриксии. Алида заметила палатку торговца сухофруктами, подошла ближе и принялась деловито осматривать товар, особенно придирчиво разглядывая финики, которые ей наказал купить Мел. Осы кружили над корзинами привлеченные сладкими ароматами, смуглый торговец лениво отгонял насекомых, свернутые в трубку газетой, бросая недоверчивые взгляды на покупательницу. Она поспешно вернула в корзину сочащийся медом сушеный персик, обиженно сдвинув брови. — Я что, по-вашему, похоже на воровку? — Да я... — Алида, девочка! — послышался оклик сзади. — Она обернулась и увидела спешащую к ней пухлую развощокую тинию, жену продавца рыбы, Мавиру из ее родной деревни. — Алидушка, батюшки, мы-то думали, вы с бабушкой погибли. От дома-то вашего совсем ничего не осталось. Мавира мой все сокрушался, говорил, надо было давно подсобить им домик выправить, укрепить, а то от ветра провалится. Так и вышло. Ох, Алидушка, как я рада, что ты в порядке. А бабушка как, где вы теперь живете? Почему к нам не захаживаете? Здравствуйте, тетушка Тиня, не слишком радостно произнесла Алида. Бабушка, нормально, только ноги разболелись. Она редко из дома выходит. Мы живем у папы в Беунуме. Ее голос дрогнул, и она отвела глаза. Лгать старым знакомым, Оказывается, не очень-то приятно, особенно, когда эта ложь касалась того, о чем даже думать было невыносимо больно. «Понятно», — протянула тенья, поправляя цветастый платок на голове. В ее небольших блестящих глазах промелькнуло разочарование. «А нам, без травниц, плохо. Вы бы хоть зашли. А знаешь что, Алидушка, может, зайдешь к нам прямо сейчас? Поглядишь, суставы Мавира, они так распухли и болят» просто жуть, и дочка кашляет. А мы тебя чаем напоим с конфетами, да и старший сынок ко мне недавно приехал, познакомишься. Тиняя лукаво улыбнулась. Серао у меня красавец, добрый, работящий. Глядишь, понравится тебе, а там и свадьбу сыграем. Ну что, пойдем? Ой, только и смогла произнести Алида. Она огляделась по сторонам, стараясь придумать весомый предлог, чтобы отказать тени Как назло ничего на ум не шло. «Ах, какая красивая горожанка, какое платье! Видать, из самой столицы к нам. Иди сюда, я тебе погадаю!» Полная цыганка схватила Алиду за руку и поволокла в сторону своей лавки. Кажется, она была единственной, кто не боялся гадать на сегодняшней ярмарке. «Э, а, ну...» Промямлила Лида и, виновато улыбнувшись теней поплелась за цыганкой. «Что угодно, лишь бы не разговаривать с теней. Я ведь и проболтаться могу», — думала она. Цыганский ларек был сплошь увешан дешевыми амулетами из дерева, камней и перьев, которые, если верить вывескам, просто обязаны защитить владельца от сглаза, порчи, неудач и арестов. Последний пункт был наспех приписан угольком, видимо, незадолго перед открытием ярмарки. «Красавица! Гадать на кофе? На птичьих костях или по ладошке, а?» Цыганка выпустила руку Алиды и деловито встала за прилавок, разложив перед гостей всевозможные приспособления для предсказания будущего. «М -м, «А по картам нельзя?» — робко спросила Алида. «Ах, нет, нет, последнюю колоду криворукий сынок уронил в реку вчера вечером», — всплеснула руками женщина. «Уж я ему уши надрала, можешь мне поверить». «Ну, так что ты выбрала? Кости?» Цыганка рассыпала на платок горстку мелких косточек, и у Алиды волосы зашевелились от отвращения. «Ой, нет, давайте тогда кофе». Алида обернулась по сторонам, желая убедиться, что Тинья потеряла ее из виду и больше никаких встреч со старыми знакомыми не предвидится. «Кофе, так кофе!» — согласилась цыганка и принялась возиться с видавшей виды туркой. «Не не ты ведь, а?» «Здешняя», — вздохнула Алида, —